прялка и ткацкий станок. Ткачество кардинальным образом изменило жизнь и облик человека. Вместо звериных шкур люди облачились в одежду, сшитую из льняных, шерстяных или хлопчатых тканей, которые с тех пор стали нашими неизменными спутниками. Однако прежде чем наши предки научились ткать, они должны были в совершенстве освоить технику плетения. Только выучившись плести циновки из веток и камыша, люди могли приступить к переплетению нитей. Процесс производства ткани распадается на две основные операции. Получение пряжи, придения, и получение холста, собственно, ткачества. Наблюдая за свойствами растений, люди заметили, что многие из них имеют в своем составе упругие и гибкие волокна. К числу таких волокнистых растений, использовавшихся человеком уже в глубокой древности, относятся лен, конопля, крапива, ксанф, хлопчатник и другие. После приручения животных наши предки получили вместе с мясом и молоком большое количество шерсти, также используемой для производства тканей. Перед началом прядения надо было подготовить сырье. Исходным материалом для пряжи служит предельное волокно. Не вдаваясь в подробности, отметим, что мастеру надо немало потрудиться, прежде чем шерсть, лен или хлопок превратятся в предельное волокно. Наиболее это касается льна. Процесс извлечения волокон из стебля растений здесь особенно трудоемок. Но даже шерсть, которая по сути является уже готовым волокном, требует целого ряда предварительных операций по очистке, обезжириванию, просушке и тому подобное. Но когда предельное волокно получено, Для мастера безразлично, шерсть это лен или хлопок. Процесс прядения и ткачества для всех видов волокон одинаковый. Древнейшим и простейшим приспособлением для производства пряжи была ручная прялка, состоявшая из веретена, пряслицы и, собственно, прялки. Перед началом работы предельное волокно прикрепляли на какой-нибудь воткнутый сук или палку с развилкой. Позже этот сучок заменили доской, которая и получила название прялки. Затем мастер вытягивал из клубка пучок волокон и присоединял к особому приспособлению для скручивания нити. Оно состояло из палочки, веретена и пряслицы, в качестве которой служил круглый камешек с дырочкой посередине. Пряслица насаживалась на веретено. Веретено вместе с прикрученным к нему началом нити приводили в быстрое вращение и тотчас отпускали. Повиснув в воздухе, оно продолжало вращаться, постепенно вытягивая и скручивая нить. Пряслица служила для того, чтобы усилить и сохранить вращение, которое иначе прекратилось бы через несколько мгновений. Когда нить становилась достаточно длинной, мастерица наматывала ее на веретено, а пряслица не давала растущему клубку соскользнуть. Затем вся операция повторялась. Несмотря на свою простоту, прялка была удивительным завоеванием человеческого ума. Три операции – вытягивание, кручение и наматывание нити – объединились в единый производственный процесс. Человек получил возможность быстро и легко превращать волокно в нить. Заметим, что в позднейшие времена в этот процесс не было внесено ничего принципиально нового. Он только был переложен на машины. После получения пряжи мастер приступал к тканью. Первые ткацкие станки были вертикальными. Они представляли собой два вилообразно расщепленных, вставленных в землю бруска, на вилообразные концы которых поперечно укладывался деревянный стержень. К этой поперечине, помещавшейся настолько высоко, чтобы можно было стоя доставать до нее, привязывали одну возле другой нити, составлявшие основу. Нижние концы этих нитей свободно свисали почти до земли. Чтобы они не спутывались, их натягивали под весами. Начиная работу, ткачиха брала в руку уток с привязанной к нему ниткой. В качестве утка могло служить веретено и пропускала его сквозь основу таким образом, чтобы одна висящая нить оставалась по одну сторону утка, а другая по другую. Поперечная нитка, например, могла проходить поверх первой, третьей, пятой и так далее, и под низом второй, четвертой, шестой и так далее нити основы или наоборот. Такой способ тканья буквально повторял технику плетения и требовал очень много времени для пропускания нити утка то поверх, то под низ соответствующей нити основы. Для каждой из этих нитей необходимо было особое движение. Если в основе было 100 нитей, то нужно было сделать 100 движений для продевания утка только в одном ряду. Вскоре древние мастера заметили, что технику тканья можно упростить. Действительно, если бы можно было сразу поднимать все четные или нечетные нити основы, мастер был бы избавлен от необходимости подсовывать уток под каждую нить, а мог сразу протянуть ее через всю основу. Сто движений были бы заменены одним. Примитивное устройство для разделения нитей, ремес было придумано уже в древности. Поначалу ремесом служил простой деревянный стержень, К которому через один крепились нижние концы нити и основы. Так, если четные привязывались к ремезу, то нечетные продолжали свободно висеть. Потянув на себя ремес, мастер сразу отделял все четные нити от нечетных и одним броском прокидывал уток через всю основу. Правда, при обратном движении утка вновь приходилось поодиночке проходить все четные нити. Работа ускорилась в два раза, но по-прежнему оставалась трудоемкой. Однако стало понятным, в каком направлении вести поиск. Необходимо было найти способ попеременно отделять то четные, то нечетные нити. При этом нельзя было просто ввести второй ремес, потому что первый становился бы у него на пути. Тут остроумная идея привела к важному изобретению. К грузикам на нижних концах нити стали привязывать шнурки. Вторые концы шнурков крепились к дощечкам-ремезам, к одному четные, к другому нечетные. Теперь ремезы не мешали взаимной работе. Потянув то за один ремез, то за другой, мастер последовательно отделял то четные, то нечетные нити и перебрасывал уток через основу. Работа ускорилась в десятки раз. Изготовление тканей перестало быть плетением и сделалось, собственно, ткачеством. Легко видеть, что при описанном выше способе крепления концов нити и основы к ремезам с помощью шнурков можно использовать не два, а более ремезов. Например, можно было привязывать к особой дощечке каждую третью или каждую четвертую нить. Способы переплетения нити при этом могли получаться самые разнообразные. На таком станке можно было ткать не только меткаль, но и киперную или атласную ткань. В последующие века в ткацкий станок вносились различные усовершенствования. Например, движением ремезов стали управлять с помощью педали ногами, оставляя руки ткача свободными. Однако принципиально техника тканья не менялась вплоть до XVIII века. Важным недостатком описываемых станков было то, что, продергивая уток то вправо, то влево, мастер был ограничен длиной своей руки. Обычно ширина полотна не превышала полуметра. И для того, чтобы получить более широкие полосы, их приходилось сшивать.